Издательство «Бамбора». Океан книг. Издательство «Эксмо». Анна и Сергей Литвиновы. Улыбка смерти на устах. Жертва номер пять. Лето 2019 года. Первое в году погружение в море. Конечно, настоящий кайф. Да еще в середине такого суматошного лета. И перелет с каждым годом все тяжелее дается. Рано встаешь, маешься в железной коробке такси по пути в аэропорт, потом проходишь все эти утомительные формальности. Снимите ремень, поднимите руки, включите планшет. Потом, когда препоны позади, наступает короткое облегчение в аэропорту. Можно слегка расслабиться, взять пивка... Пусть за сумасшедшие деньги. Но я не отказал себе в удовольствии. Тем более, на что мне теперь их беречь, эти бабки? Надо прихватить в дьюти-фри пару-тройку мерзавчиков-вискарей, чтобы скрасить себе полет». Сидишь на своем месте, стиснутый ремнем безопасности и попутчиками, посматриваешь в иллюминатор, незаметно для стюардесс, выливаешь содержимое мини-бутылочек в чай, кофе или колу, прихлебываешь, глубокомысленно листаешь журнал или смотришь кино на планшете. Потом посадка, блеснувшее вдалеке море, синее-синее. Радость. «О, море! Мое любимое!» «Скоро я обниму тебя». Быстро набегающая взлетно-посадочная полоса, удар шасси о бетон, уютный речитатив пилота. И теплый влажный воздух, который охватывает, едва выходишь на трап. И снова очереди на паспортном контроле. Наши люди еще по привычке собачатся, кто за кем занимал, но погранцы уже намного добродушней. Проверяют тебя расслабленнее, чем наши в Шереметьеве, с улыбочками. Затем снова влажная духота улицы. Очереденка на такси подходит быстро. Шофер-араб помогает погрузить чемодан. Лютая кондиционированная прохлада салона и как завершающий аккорд путешествия. Последняя бутылочка выпивается в салоне такси прямо из горла, неразбавленной. Полчаса езды мимо пальм и отелей, и вот уже привычная гостиница, знакомый персонал. «Добрый день, мсью. Мы рады вас снова видеть». «Добрый, добрый. я очень рад, что вернулся. Забыл, как тебя зовут?» «Шарль, мсью. Форму вам заполнять не нужно. В компьютере все ваши данные сохранились. Приветственный бокаль игристого, мсье. Не откажусь». Когда я с удовольствием глотаю замороженный шампусик, происходит небольшой инцидент. В холл вваливается целая толпа русских. Кажется, они летели со мной одним рейсом. Возможно, даже бизнес-классом. И сюда прибыли вместе на микроавтобусе «Мерседес». Однако, несмотря на бизнес и мерз, выглядят они как типичные наши за границей. Чрезмерно шумные, слишком толстые, чересчур вычурно одетые. Много золота, а на дамах брюликов. Группа устремляется к стойке, сметая все на своем пути. Распаренная красная тетка в майке от Диора с ненавистью косится на запотелый бокал, что я держу в руках, и врезается своим чемоданом мне прямо в ногу. Черт! И прибольно! Вот гадина! «I'm very sorry!» — злобно цедит она на бегу, и первый из группы подает портье свой паспорт. Но даже этот инцидент не портит мне настроение. Я отставляю пустой бокал, быстро поднимаюсь наверх, «Багаж уже доставили. Коридорный с поклоном принимает мою двухевровую монету. Нет, я не буду распаковывать вещи. Просто достану плавки. Не зря же положил их в Москве в последнюю очередь. Теперь переодеться и бегом на море. Вот оно. Прямо здесь. Под окном зовет и манит, светится и играет». Я глядел себя в большое до пола зеркало. Несмотря на блестки седины и залысины, я сухопарый довольно подтянут. Сказываются регулярные три раза в неделю тренировки. Да, я запросто могу рассчитывать на романчик здесь, на море. Если, конечно, успею. Ах, как все хорошо! Вот только нога, в которую заехала русская тетка, слегка саднит. И ссадина вон на бедре закраснелась. Но ничего. «Как мне мамочка в детстве говорила, море все лечит». Вот оно, за балконной дверью, сияет и манит. По краю горизонта водный мотоцикл тянет резиновую колбасу, акулу, усаженную сверху отдыхающими. Я хватаю пляжное полотенце, набрасываю себе на плечи и спускаюсь вниз. Народ во множестве плескается в бассейне, загорает и выпивает на шезлонгах. Ни одна и ни две пары глаз, расслабленных спиртным, оценивают на новенького мою фигуру. Но нет, я здесь у бассейна не останусь. Никогда не мог понять, отчего эти странные люди, в основном почему-то немцы, купаются в забетонированных лужах, когда рядом огромное, сияющее, неограниченное море. Все равно, что настоящей живой женщине предпочитать резиновую куклу. Короткая аллейка — И вот он, пляж. Теперь я оттягиваю сладостный момент. Перед первым погружением, и это тоже ритуал, я выпиваю еще один коктейль в баре на пляже. Жаль, что привычного бармена нет. Есть какой-то новенький. Он смешивает меня кир-рояль, и я счастливый отпускник, а его прямо у стойки. Народу в баре полно, хоть до вечера еще далеко. На высоком табурете рядом со мной оказывается девушка, улыбается призывно. Я осклабливаюсь в ответ, бросаю «Гутен так!» Почему-то кажется, что она немка. Да, поприветствовать, но ничего больше. Сейчас не до девчонок. Главное, столь долгожданное первое купание. Я, наконец, бросаю полотенце на свободный топчан и бегом, чуть не в припрыжку, словно в детстве, кидаюсь к морю. Влетел, вздымая буруны, прыгнул, поплыл. Нет, ничего лучше моря нет. Я всякий раз убеждаюсь в этом. Всяческие ерзацы, речка, ванна, бассейн — не более чем жалкие заменители. Море — это да. Море — это вещь. И первый раз в году погрузиться в него все равно, как впервые возлечь с любимой женщиной. с той самой недостижимой, искренней, понимающей, принимающей тебя всего, без остатка любого, со всеми твоими недостатками, сложностями, пунктиками и тараканами. Скажи, сколько мужчин и женщин было у тебя до меня, а, море? Ты наверняка уже сбилась со счета». Мы, люди, приходим и уходим, а ты с каждым все такое же, ласковая, любящая, обтекающая, обнимающая. И я тебя отнюдь не ревную к другим. Или же, напротив, ты гневаешься и становишься серым, сварливым, свирепым и готова растерзать и убить, и убиваешь. Но сейчас ты ласковая, мирная, податливая, Какое наслаждение нырнуть, долго плыть под водой, мощно работая руками, а потом на пределе дыхания всплыть на поверхности, долго грести, чередуя брас и кроль. А после, когда отплыл достаточно далеко, так что люди на берегу кажутся крохотными фигурками, лечь на спину и подставить лицо солнцу, которое сейчас, когда я в воде, совсем не жарит и не жалит, как на суше. а нежно, лаская, гладит щеки, лоб и нос, и кругом тишина, покой, умиротворение. Кайф. Наверное, высший кайф созданной природой. И вот именно в этот самый момент наивысшего наслаждения я вдруг ощущаю сильнейшую, чудовищную боль в спине, Сначала я даже не могу понять, что происходит, настолько случившееся неожиданно, так сильно диссонирует с окружающим, с радостью, счастьем, всеобщей любовью, что я даже и не понимаю, что творится. Но тут страшно болезненный укол в спину повторяется. Судорого сводит все мое тело. И только тут, после второго приступа, я понимаю, что происходит. Они все-таки добрались до меня. Значит, здесь и сейчас. А что, похоже, на тут, третий, еще более сильный удар боли сотрясает мое тело? Я вдыхаю, но во рту от чего-то оказывается вода. Я кашляю, дергаюсь, чуть не выпрыгиваю из воды. Интересно, а кто меня исполнил? Отвлеченно, как со стороны думается мне, когда боль отпускает. Та девчонка в баре, что улыбнулась призывно. А может, тот новенький бармен? А может, привычный любимый портье, мсье Шарль? Или вдруг пришло мне в голову та самая толстая русская тетка внизу у стойки, и задела она меня вовсе не чемоданом, сделала укол зонтиком, как некогда Георгию Маркову. Хотя убийцы не нашли». Считается, что болгарский диссидент Георгий Марков был отравлен в 1978 году в Лондоне болгарским КГБ с помощью ампулы с рецином, которые выстрелили с близкого расстояния из устройства, вмонтированного в зонтик. А может, это просто приступ? Нормальный обычный инфарктик? Я слишком много сегодня на круг выпил. В аэропорту, в самолете, в такси, в лобби. И теперь вот на пляже... И сердчишко просто само дало сбой. Я сейчас чуть отлежусь на этой ласковой воде и приду в себя. И спокойно поплыву к берегу. Но тут меня потрясает еще один приступ. Я судорожно втягиваю воздух, однако вместо него в легких оказывается вода. Я снова дергаюсь, но руки и ноги не слушаются. И снова вдох, и вода заполняет все пазухи. И, наконец, я медленно... начинают тонуть. И последняя мысль уже на пределе сознания. А ведь случилось точно так, как они обещали.